глава 25 Дэн Только на моем лице возникает гримаса отвращения к фейковой семейной идилии. Складывается такое ощущение, что две женщины, большая и маленькая, продумали до мелочей сегодняшнюю театральную постановку. А я здесь марионетка которую забыли предупредить, бесит, раздражает все и все, особенно я сам. Заходим в утробу комплекса, растворяемся в нем. Через 15 минут встречаемся у кромки воды. Дочка загляденье. В розовом купальнике с черными цветами она похожа сама на цветок. Поправляю у нее на голове такую же розовую шапочку. — Ты у меня молочина. У тебя все получится. На соревнованиях, которые пройдут через неделю, победишь всех в своем возрасте. — Папуля! — дочь хлопает наивными глазками. — Надя сегодня к нам приедет вечером. Я позвала ее на ужин. Она сама приготовит нам жареную курицу и картошку Мы должны заехать купить продукты после бассейна. Клава, ты переходишь все границы. Впервые шиплю на дочь и бросаю на нее гневный взгляд. Я не разрешал. Плохой ты. В огромных глазах дочери застывают слезы. А Надя хорошая, и она станет моей мамой. Да пойми ты мало быть хорошей. Мало! Я ее не люблю, так как любил твою маму. Дочка моргает часто-часто, чтобы слёзы растаяли. Не выходит. Шмыгает носом, убегает к своей группе заниматься. А я, злой как черт, иду плавать в соседний бассейн с разлинованными дорожками. В большом бассейне По выходным плавают только спортивные секции. Здесь же расположены вышки, где прыгают в воду спортсмены с разных высот. Иногда глядишь на них, и сердце замирает. Прибил бы тех родителей, которые отдают детей в подобный вид спорта. Минут через пятнадцать плавания слышу крики. Голоса исходят от бассейна с пловцами. Сердце бешено колотится, что там такое случилось, что все орут. Среди нескольких голосов различаю на Обычно спокойная женщина сейчас визжит, как сирена. Понятно, почему с ней развелся муж. На автомате выпрыгиваю из воды, подскальзываясь на мокрой плитке, бегу туда, где люди собрались около одной из вышек. «Девочка, немедленно слезь оттуда!» «Не шали!» «Твоего папа оштрафуют!» «Клава, пожалуйста, не смей этого делать!» «Клава!» Поднимаю голову ввысь. «Нет!» Маленькая фигурка дочки стоит на шаткой качающейся доске, так и норовит скинуть малявку в воду. «Клава, вернись назад!» Два парня уже добрались до самого верха и медленно надвигаются на дочь. Сцепляю руки в кулаки, пытаюсь вдохнуть воздух полной грудью, но вдыхаю лишь пары хлора, от которого грудь раздирает от кашля. Нет! Орубись сильно. Для меня потерять дочь то же самое, что потерять самого себя. Смысла жить больше не будет. Тоненькая фигурка подпрыгивает и летит вниз. Зажмуриваюсь, закрываю руками лицо. Я не могу на это смотреть. «Клава, соберись! Сгруппируйся! Молодец! Хорошо идешь! Сейчас! Расправься! Ножки собери! Руки! Руки!» Тихий всплеск воды. «Ого! Кто эта девочка?» Она нужна мне в команде. Орут где-то рядом. На ватных ногах бегу к бассейну, ныряю. Не вижу, куда плыву. Зачем? Папуля! Папочка! Клава и Надя вытаскивают меня из бассейна. Никогда больше так не делай. Никогда! Лежу на холодном мраморе, глажу дорогое лицо дочери с огромными, испуганными, карими глазенками Наклоняется к моему уху, шепчет. — Не буду, если Надя приедет к нам на ужин. — Ты не оставила мне выбора. Такая же упрямая, как твоя мать, один в один. Улыбаюсь женщине, гляжу в ее серые глаза, из которых бегут слезы. Наденька! Приглашаю вас сегодня на ужин к нам домой. Некрасивое лицо расплывается в счастливой улыбке. Странно, оказывается, тренерша симпатичная. Или я ударился головой о плитку.